Глава десятая. Весенним майским днем 1891 года во Владивостоке собрались даже из отдаленных станиц взрослые дети, чтобы посмотреть на царевича. Слухи о его прибытии разнеслись еще в апреле. Гремел оркестр военных моряков, маршировали солдаты и матросы, торжественно шествовали люди с хоругвями и иконами. Николай Романов зачитал рескрипт монарха, объявил волю отца, отнес и заложил камень в фундамент предполагавшегося здания вокзала. Отвез -то царевич и тачку с грунтом на отмеченное колышками место будущей насыпи. Спустя неделю газета «Владивосток» скромно сообщила, 19 мая совершилась закладка Уссурийской железной дороги. В Петербурге же этот день... Объявили датой начала строительства всего Великого Сибирского пути. Но строить стальной путь от Владивостока на север, вдоль Уссури, до ее впадения в Амур, в том году не могли. Работы начались только через год. Здесь не было рабочих и материалов. Еще через год вокруг Азии доставили рельсы и стали укладывать путь. В столице же продолжали наносить сибирскую дорогу на картах, схемах от Уфы через Мяс к Челябинску, где давно продвигались поезда. Дальше к океану ее наносили пунктиром. Вскоре на морском рейде Владивостока стали появляться корабли Балтийского и Черноморского флотов. На береговом откосе в покосившемся бараке открыли контору. Вербовщики пошли в мрачные кварталы Халуп, Хибарок и Мазанок, где ютилась беднота, чтобы набрать рабочих на разгрузку судов. Все лето к причалам стекались люди, желающие заработать на хлеб. Деньги выдавали сразу за каждое выполненное задание. Самогонщики с утра расставляли корчаги, ведра и крынки со зловонной мутной севухой. С криками, с руганью, с дубинушкой потекли на причалы и на площадке поодаль, необычной для здешних мест грузы. Мужики и подростки выкатывали бочки с цементом, выносили ящики с металлическими деталями и длинные стальные полосы, элементы ферм будущих мостов. О строительстве железной дороги от моря на север поговаривали давно. Матросы убеждали, что теперь-то стройка вот-вот начнется. Ближе к зиме сотни людей с пилами, с топорами, с заплечными мешками шли в тайгу заготавливать лес. На лесных полянах, Появились лесопилки и штабеля бревен, брусьев и шпал. Все ведающие и знающие подрядчики, прослышав, что изыскание направлений дороги подходит к концу, рискнули на свой страх и риск заблаговременно начать подготовку к большой стройке и не ошиблись. На следующий год, выгодно сбыв строителям выдержанный подсушенный лес и подсчитав барыши, дельцы вложили деньги в строительство лесопильных, кирпичных, известковых цементных заводов вдоль трассы будущей дороги. Другие скупали в деревнях лошадей, скот, овес, сено, хлеб, сало. Барышники и купцы готовились нажить капиталы на нищете бедняков. Цены на продовольствие — сук, носицы, кожи — возросли вдвое и втрое. Зимой рабочих набирали в беднейших губерниях России. Это был год неурожая и страшного голода — Люди были рады труду в любых условиях, в самых диких краях. Вербованных свозили в порты Черного моря, а потом везли вокруг Азии до Владивостока. Толпы оборванных и голодных людей уходили из порта в горную пышную тайгу. По указаниям подрядчиков, новоселы мастерили шалаши, ставили палатки, строили землянки, выкапывали убежище в Косогорах. по долинам ручьев, копали колодцы. Все делалось по принципу если хочешь жить, думай о себе и своей семье. Вокруг света из далеких губерний на паровозах везли не только завербованных людей и строительные материалы, но и детали разобранных паровозов и вагонов. В большом селе Китрицево, позже Уссурийск, на берегу Уссури незаметно возникли и быстро разрослись главные мастерские строительства. Работа в мастерских шла круглые сутки. Мастеровые этого первого на востоке крупного предприятия прибывали и прибывали из западных промышленных центров. Ехали слесари, токари, кузнецы. Здесь они пользовались особыми льготами в сравнении с бесправными разнорабочими стройки. День и ночь везли изготовленный инструмент, готовый для сборки элементов мостовых ферм, небольшие пролетные строения. Здесь собирали вагоны и паровозы, готовили буроны, плуги, оснастку для заводов, пароходов и барж. Балласт был везде, но бездорожье не позволяло развозить материалы по фронту работ. Строили гужевую дорогу-времянку. Она осталась для эксплуатационников дороги. Строителям очень благоприятствовал мягкий климат Приморья. Длинная по сравнению с Восточной Сибирью и за Байкальем лето, и не такая холодная с частыми оттепелями зима. Богатая тайга в достатке давала лес, доски, брус и шпалы. Заготовки леса вели одновременно с рубкой просек, чтобы на строительстве жилых домов, вокзалов, депо, складов использовать выдержанные и просушенные в штабелях бревна и пеленые материалы. Лесопильные заводы с механическими пилами и простые лесопилки, где распускали на шпалы и брус вековые сосны, работали круглый год каждый день и круглосуточно, и едва успевали выполнять заказы строителей. Первый поезд из Владивостока в Хабаровск прибыл 15 декабря 1896 года. Изюбр, положив рога на спину, большими прыжками удалялся от охотников по склону сопки вниз. Видать, не суждено напоследок завалить зверя, махнув в сердцах рукой, рыжебородый Матвей, поворачивая к Сашке, вспотевшее от быстрой и трудной ходьбы по каменистому косогору лицо. Ладно, погодь, успокоил его тот, тяжело дыша. Все равно надо возвращаться на трассу. Спустившись вниз, отдышались. Теперь шли медленнее меж мелкого редколесья, у подошвы пологой сопки, на которой только что от них ушел табун изюбров, возглавляемый вожаком. Он-то испортил все дело. Сначала как бы привлек к себе внимание, не спеша пройдясь под носом у зверобоя в вершине, Остальные животные тем временем успели скрыться из виду на противоположном склоне. Самец вдруг перешел на прыжки, своей прытью заволновав охотников до такой степени, что они так и не смогли толком прицелиться. Сухо треснули выстрелы, пули ушли в белый свет. К зимовью вернулись, когда лучи заходящего солнца, Уже золотили верхушки сопок. — А по что нам не разрешили продолжать охоту? — спросили за ужином мужики. Сашка ответил не сразу, пожав плечами, посмотрел сначала на кешку, потом на остальных. — На строительстве, поди, что-нибудь стряслось. Чего такого могло там случиться? — Мало ли чего. Может, начальство высокое узнало про наш промысел? — И чего в нем такого непозволительного? Гадать не будем. Вернемся, узнаем. А что делать с остатками мяса? Погрузим на оленей, и вывезем в поселок, сдадим старшему десятнику северянину. А куды потом оленей? Оленей? Оленей надо возвратить. С тунгусами был такой уговор, чтобы вернуть после завершения сезона. Не довелось вот только поохотиться ладом. Где тунгусов-то искать? Они, может, стойбище поменяли? Нет, не собирались. Не приведи Господь их обмануть, — заметил кто-то из охотников. Гордые люди. Наверное, с другим характером в тайге не выжить, да уж. Несладкая жизнь в вечном кочевье. Все годы проходят в сопках и рождаются там, и умирают. Другой жизни по не представляют. Где уж там представить? Нам кажется странным их образ жизни. Им наш. Возможно и так. Об этом надо бы на спросить у инженера Покровского. Ему даже доводилось гостить у этих тунгусов. Правильно их называют. Канами, говорят, инженер в их честь назвал железнодорожную станцию. — Где? — Вроде где-то так отсюда. — замогочей, Кажись, там. — Что, говорите, станцию назвали? — заинтересовался Сашка. — Угу. И в прошлом году? — Потому, поди, и дружба между ними такая теплая завелась. — Прежде тунгусы помогли на оленях вывести нам грузы, — начал объяснять один из мужиков. — Я в ту пору на том участке робил. Оно, конечно, понять их можно, видят же, как рельсы тянут через сопки реки. С другой стороны, пугает этих тунгусов железная дорога, боятся, что зверь уйдет далеко в тайгу. С другой стороны, должны понимать, что теперь-то, в случае чего, можно прийти к железнодорожникам и попросить помощи. Просить-то, разумею, они не привыкли, не того склада характера, часто ли раньше выходили из тайги на большую землю. Раньше большая земля для них не представляла, может, большого интереса. На большой земле и много больших соблазнов. Для них соблазн один, как выгоднее пушнину сбыть, до да себя пропитать. И шо соблазн — огненная вода. На это дело многие туземцы падкие. Многие, но не все поголовно, — возразил Сашка. Нам ведь, когда раньше артельничали промысловики у Емельяна Никифоровича, тоже доводилось иметь дело с тунгусами. Пьют спирт, не больше русских, только в отличие от наших мужиков, не теряют головы. Это так, согласился тот же рыжебородый Матвей. Иногда со своими сотоварищами-земляками дело иметь труднее, нежели с кем чужим. Долго разговаривали в этот последний вечер в зимовье охотники. Обсуждали дальнейшие планы после возвращения на трассу, хотя никто точно не представлял, Чем придется там заниматься. Вероятно, тем же, чем и прежде. Эти люди были физически крепкие и здоровы, их не пугала тяжелая работа. За время, проведенное на строительстве железной дороги, они привыкли к любым лишениям. Трудно было чем-либо удивить их или напугать. Их всех объединяла скорая надежда на окончание работ по сооружению магистрали, а это значило, что можно будет, наконец, осесть на одном месте кто холостой тому обзавестись семьей, ехать же отсюда в другие края, им было некуда и некому. Этим людям родной стала земля, на которых можно считать первопроходцами. Она на глазах обживалась, железная дорога разительно меняла ее облик, и это придавало людям душевную силу, энергию, уверенность в завтрашнем дне. Крепкими зубами мужики грызли кости жареной изюбрятины, поминутно взрывая с дружным смехом, припоминая старые смешные случаи своей походной жизни, а на улице под деревьями невозмутимо жевали корм олени. Завтра они вернутся к своим хозяевам в свое привычное стойбище, где знакомые собаки встретят их радостным лаем.